ближайшее будущее. Там в частности говорилось: "Команда набрала скорость, и мы в дальнейшем думаем не сбавлять ее. А если серьезно, то этот год будет очень сложным для команды? Мы хотим отстоять свое звание в чемпионате, как можно лучше выступить в состязаниях на Кубок СССР, и, конечно, достойно представить советский футбол на европейской арене в Кубке чемпионов. Более половины игроков Динамо будет включено в состав сборной СССР. Были в том интервью и слова, адресованные непосредственно мне. Что касается молодых игроков, то какой же тренер против молодежи с ее скоростью, энтузиазмом, неисчерпаемой энергией? Так и я будет играть в основном составе и Блохин, если проявит больше стойкости в виде наборстых приобретет необходимые атлетические качества. Вот тебе, бабушка, и Юрий Евдень. Слова Севидова были как ушат ледяной воды на мою разгоряченную мечтами голову. Но протесты и обиды они не вызвали. Хотя кое-кто из ребят, пытаясь завести меня на тренировках подшучивал: "Слушай, а не перейти ли тебя в борцы, в легковесы, в другую весовую категорию, ведь тебя не возьмут". Вес был моей оселесовой пятой. А что за форвард, если его можно принять на грудь и преградить путь к воротам? Я обычно рассчитывал на скорость и умение обманным движением уйти от соперника, но это не всегда удавалось. Лезть уже на пролом, как это делали некоторые футболисты, я не решался не столько от того, что опасался быть сбитым с ног, а скорее потому, что не видел в таком единоборстве резона. Мне был по душе красивый, техничный футбол такой, как, например, показывали Анатолий Бышевич или Виталий Шмельницкий. Однако последующие события показали, что прав был Севидов. Фёдор Медведь, один из тех, кто встречался с Салтиком еще в 1967 году в Глазго, когда Динамо нанесло сенсационное поражение обладателю кубка европейских чемпионов, сказал мне: С играть приятно. Знаю, что никогда не подставят подножку и в спину не толкнут. Тут уж кто кого. После той победы над Селтиком по Динамо заговорила вся футбольная Европа, словно мы уже выиграли кубок. Мы сидели в самолете, который со скоростью почти в тысячу километров в час нес нас на британские острова. Это была, можно сказать, первая серьезная поездка с основным составом Динамо. И я воловался, хотя не был уверен, что мне доверят сыграть хотя бы в одном матче. Впервые команда предпринимала столь длительные и столь ответственные турне буквально на старте сезона. Продиктованно оно было предстоящими осенью выступлениями в клубном чемпионате Европы, как иногда называли турнир на Кубок европейских чемпионов. Именно в разгар зимы, когда профессионалы находятся в наилучшей спортивной форме, и готовы показать, на что они способны, и была предпринята попытка, так сказать, боем проверить возможных соперников. Но прежде чем отправиться к шотландцам, Динамо сделала остановку в Вене, где на арене штат Халле, знакомой нашим болельщикам по чемпионату мира по хоккею, разыгрывался приз по мини-футболу. Мы встречались с известными венскими клубами Рапид, Австрия, «Виенна» и Винероска. Футбол на хоккейном поле, со смешанными хоккейно-футбольными правилами и двумя таймами по 15 минут чистого времени, был для нас новинкой. Разобраться и приспособиться к которой Динамо не удалось. Правда, однажды Анатолий Пузочь умудрился забить сразу четыре мяча, чем немало задачил публику, заполнившую штат Халле и не ожидавший от гостей такой прыти. Удалось выиграть и второй матч, зато две встречи мы проиграли начисто. Но мини-футбол понравился, и позже «Киевская Динамо стала одним из самых активных его пропагандистов в стране. И все же это была лишь разминка, тренировка перед главным матчем турнира. В Глазго нас встречала большая толпа болельщиков и руководство клуба во главе с менеджером Саутикой Джоком Стейном не скрывавшим, что его парни хотят взять реванш за памятное поражение. Стадион в Глазго, как и большинство здешних стадионов, предназначен только для футбола, без беговых дорожек и легкоатлетических секторов.